В тот же вечер Мирович был отведен в Орданантс а на утро под караулом отослан в Талызинскую комиссию в Кронштадт. Его освободили по личному за него представительству, извещенному Ушаковым, Григория Орлова. О дезертирстве не было и помину. Отпущенный из комиссии, он добрался на Ялике Воронинбаум, дошел до парка и вспомнил, что недавно произошло в этих опустелых местах! Солен! Солен! Назад! Мне, сударь, важное дело. Что это? «Разве так рано едет куда, бы сюда? «Петербург! Кушает и а -а -а! А -а -а! «Мирович хотел нанять подводу в Петербург, но раздумал. Денег у него не было. Он пустился в столицу пешком. К ночи Мирович добрел до лесной сторожки у горелого кабачка. Его мучили голод и жажда, ноги отказывались ему служить». Встречные передавали печальные вести о бывшем императоре. 6 июля Екатерина принимала доклад генерал-фельдмаршала Вильбуа. Речь шла о новой, вызванной обстоятельствами дислокации войск. Оба корпуса заграничной армии, Чернышова и бывший Румянцевские в день воцарения Вашего Величества, переданные в команду Петра Ивановича Панина, ускоренным маршем приближаются к столице от границ Пруссии. Легкие передовые донские и яицкие казацкие полки давно миновали Курляндию и, по всей вероятности, сейчас уже находятся по этот бок луги. Разместить их на временные кантонир квартиры в ближайших к Петербургу уездах. Урожай трав в здешних окольностях изрядной. Пусть отдохнут, оправятся, чтоб в лучшем виде поспеть с гвардией коронации в Москву. 7 июля был опубликован манифест о кончине бывшего императора. Через три дня происходили его похороны в большой церкви Невского монастыря. Тело Петра Федоровича впоследствии 34 года спустя вынутое из склепа его сыном императором Павлом и торжественно опущенное в могилу рядом с прочими государями в Петропавловском соборе было одето в голубой галшкинский мундир, в белые лосинные панталоны и большие с раструбами ботфорты. Народ без злопамятствия всего прошедшего, как говорилось в манифесте, стремился в церковь где по бокам черного с серебром открытого гроба горели четыре светильника и бессменно стояли на часах гвардейские офицеры. Все спешили в лавру проститься с телом усопшего.